Глава 18. Вероника. Остров медальон. Тери настаивает, что меня нужно отвезти обратно в полевой центр, и на обратном пути без остановки извиняется. Я же предпочитаю молчание. Девушка помогает мне снять унты и провожает к креслу с подушкой. Теперь это моё кресло. Принесу чашечку чая. Это поможет вам отойти от шока. А потом мы, как следует, осмотрим вашу ногу. Как скажете. Мне вручают кружку с горячей неприятной жидкостью, на вкус напоминающую смолу. Учёные называют это пойло чаем. Вы не закрыли кухонную дверь, замечаю я. Вас это беспокоит? Была бы признательна, если бы вы её закрыли. Эри пожимает плечами, уходит, закрывает дверь и возвращается ко мне, позволяю ей снять с меня пуховые штаны и подштаники, чтобы осмотреть рану. След от укуса налился пурпурным и выглядит отвратительно, но серьёзных повреждений нет. Девушка обрабатывает рану антисептиком из аптечки и заклеивает пластырем. Боль уже утихла. Думаю, жить будете. Не сомневаюсь в этом. Может, вам стоит отдохнуть? Вполне вероятно. Терри пытается помочь мне дойти до комнаты. Я отталкиваю ее, мне не нужна помощь. Она замирает в растерянности. Прошу вас, идите, займитесь вашей важной работой, Терри. Со мной все будет в порядке. Мне просто нужно побыть одной. Вы уверены, что справитесь? На сто процентов. Она колеблется. Если честно, мне и правда нужно кое-что сделать. Я немного отстаю от графика. Так идите же. Вернусь через пару часов. Пожалуйста, отдохните. Будьте как дома и угощайтесь всем, что найдёте. Ненавижу, когда люди суетятся. Я с облегчением выдыхаю, когда она наконец уходит и растягиваюсь на неровной кровати. Внутри ещё кипит злость. Всё это антарктическое приключение сплошная катастрофа. Совершенно ясно, что учёные не хотят, чтобы я оставалась, и к моему горькому разочарованию, пингвины тоже неблагодарные птицы. Я думала: "Нет, я была уверена, что здесь, на краю земли, Меня ждёт что-то особенное, но это уже не имеет значения. Злость постепенно угасает, оставляя после себя пустоту. От моего желания спасать пингвинов не осталось и следа. Мне нужно собраться с силами. Поднявшись с кресла, принимаю ещё одно более утоляющее Но это только напоминает мне обо всех горьких пилюлях, которые подсовывала мне жизнь. На секунду прошлое захватывает меня. Я борюсь с ним, пытаясь сконцентрироваться на текущей проблеме. С пингвинами покончено. Женщинам свойственно менять свои планы. Несомненно, в мире есть много других лагородных вещей, на которые я могу потратить свои деньги. Здравствуйте, Вероника. Простите, я вас разбудила. Какое-то время пребываю в растерянности, но затем понимаю, что это Тери заглядывает в комнату. Нет, я просто прилегла, потому что здесь не хватает удобных кресел. Медленно при встаю на кровати. Она всё ещё встревожена. Как вы себя чувствуете? Как нога? Она в полном порядке, спасибо. Слава богу. Ну что за происшествие? Прошу прощения за этого глупого пингвина. Ради бога, перестаньте извиняться. Вам что-нибудь принести? Нет. В таком случае я пойду немного поработаю в компьютерной комнате. Мне нужно внести в систему данные, которые я собрала сегодня. Она уходит. Терри зову я. Да? Дверь. Да, простите. Она закрывает дверь, и я остаюсь в тишине. Но спустя всего несколько минут вновь раздаётся стук. Вероника, вам пришло электронное письмо. Я его распечатала, думала вы сразу захотите его прочитать. Вот. Терри протягивает мне лист бумаги, а затем снова уходит. Я ищу очки для чтения, перетряхиваю испорченную красную сумку и мою менее прекрасную, но хотя бы не повреждённую сумочку цвета фуксии с позолоченной фурнитурой. Но всё безуспешно. Когда я принимаюсь за чемодан, в нём я натыкаюсь на банку ароматного Дарджилинга, но очков для чтения не нахожу. Зато чай хотя бы небольшое утешение. Бреду на кухню и кипячу воду. По счастливой случайности в глубине одного из шкафов прячется коричневый заварочный чайник. Я завариваю чай, Катастрофическое отсутствие чашек привело к тому, что мне приходится пить из треснувшей кружки. Но всё же вкус настоящего чая поднимает настроение. Делаю первый глоток и чувствую, как свойственная мне решимость возвращается. Поставив кружку на стол, я замечаю очки для чтения на полке. Где должно быть оставила их раньше, рассматривая книги. Устроившись в кресле, я приступаю к письму от Эйлин. Дорогая миссис Макриди, я получила два письма. Одно от Дитриха и одно от парня, который ведёт блог, Терри. Они пишут, что вы добрались в целости и сохранности, так что я больше не волнуюсь. Надеюсь, вы в порядке и не сильно мёрзнете. Надеюсь, в вашем Азоле вас не слишком беспокоит. Здорово, наверное, увидеть пингвинов. Я не особо в них разбираюсь, но это любимая птица моего племянника Кевина. У него есть плюшевый пингвинчик, тёмно-синий с белым. Он его очень любит. Погода у нас пасмурная. Мне всё сложнее придумывать, чем занять себя в ваше отсутствие. Нодук, мой муж, если вдруг вы забыли, утверждает, что мне стоит почаще гулять. Думаю, он говорит это только потому, что не хочет, чтобы я торчала дома. Говорит, я постоянно что-то напеваю себе под нос. В общем, было бы здорово время от времени получать от вас весточку, знать, что у вас всё хорошо. Может быть, эти милые учёные смогут отправить мне письмо от вас, если вы скажете им, что написать. Печенье очень вкусное. Всего хорошего. Эйлин Что ж, скоро у меня снова будет ой ма поручение для Элин. Я допиваю вторую чашку джарджилинга, когда на пороге появляются Майк и Дитрих. А мисс Макриди, как прогулялись сегодня? Вежливо интересуется Дитрих. Не сказать, что с большим успехом, сообщаю я, глядя на него поверх очков. На меня напали. На пале именно один пингвин решил выместить гнев на моей голени и второй лучшей сумочке. И сделал это совершенно неожиданно и очень агрессивно. Ох, какой кошмар. Да, кошмар. А Тери? Тери позаботилась обо всём. обработала антисептиком и приклеила пластырь. На лице Дитриха столько растительности, что под ней трудно рассмотреть его эмоции. Но его «хорошо» в ответ звучит вполне искренне. Майк же, напротив, натянул на себя маску сочувствия, но она нисколько не скрывает его злорадство. «Пингрины — дикие существа, Вероника». Нужно помнить об этом. Ох, конечно. С чувством соглашаюсь я. Вы выглядите подавленно, замечает мужчина, опускаясь на один из пластиковых стульев. Знаете, ещё не поздно вернуться домой. Вообще-то я как раз собиралась узнать у вас об этом. Майк смотрит на Дитриха. Затем вновь на меня. Он не скрывает злорадства и радости от того, что совсем скоро я отправлюсь во Сваяси. Корабля не будет ещё 3 недели, но мы можем связаться с апарацией с группой поддержки в чрезвычайных ситуациях и узнать, согласятся ли они помочь. Обычно они неохотно посылают вертолёт только в случае крайней необходимости, но возможно, если вы готовы заплатить Деньги не проблема, заверяю я. В этом случае всё должно получиться, миссис Макриди, говорит Дитрих. Его голос звучит мягко. Он пытается скрыть эмоции. Могу заняться этим прямо сейчас. Учёный роется в карманах и извлекает небольшое Чёрное приспособление это надо полагать что-то вроде радиоприёмника. Они так спешат избавиться от меня, что это становится неприличным. Майк скрелит зубы. Оказалось, что остров Медальон не самое уютное место. Да, Вероника. Мне не нравится, как меняется его голос, когда он произносит моё имя. Не собираюсь отвечать на этот выпад, но молодой человек просто не может сдержаться и продолжает. Мы ведь пытались вас предупредить. Но при всём уважении, вам просто необходимо, чтобы всё было по-вашему, не так ли? Уважение? Господи! Он знает об уважении столько же, сколько знает муравей. А послание апостола Павла кафесином. Это жалкое подобие человека пытается унизить меня, высмеять мои решения. Да как он смеет? Думаю, вы согласитесь, Вероника, это место не для туристов. Так и я не турист, выплёвываю я в ответ. Возможно, вы не турист, но вы и не учёный. Вы не проходили специальную подготовку, а только хорошо подготовленные учёные могут провести долгое время на острове Медальон. Я чувствую вес медальона на шее в тот момент, когда Майк упоминает название острова. Термокофта плотно прижимает его гладкую поверхность к моей груди, и я черпаю силы, вспоминая тех, кому принадлежали локоны, спрятанные внутри. Что ж, желаю вам приятного возвращения домой, с нескрываемым ехидством произносит Майк. Дитрих, который предпочитал отмалчиваться, пока его дружок мне хамил, нажимает кнопки на радиоприёмнике. Я останавливаю его резким жестом. Кто сказал, что я собираюсь домой? Майк вскидывает руки в воздух. Вы ведь сами сказали, что это вы хотите. Я смиряю его ледяным взглядом. Нет, совсем нет. Это не то, чего я хочу. Вы меня совсем не поняли. Я просто узнавала, какие возможности у меня есть. Могу вас заверить, что не собираюсь менять своё решение. Может, раньше я ещё сомневалась, Но теперь знаю наверняка, я остаюсь здесь на следующие три недели, нравится вам это или нет. И я продолжу помогать этим несчастным пингвинам, неважно, оценят они это или нет. Настал черед злобного майка готовить ужин. Результат просто жалок. Сосиски словно ватные». Ростки какого-то непонятного цвета, совсем не похожие на зелень. Картофельное пюре быстрого приготовления и подливка, напоминающая землю, как по вкусу, так и по цвету. Размазываю еду по тарелке. Атмосфера в комнате несколько напряжённая. Тари, которая до этого не подключалась к разговору, похоже, думает, что я недовольна едой. Мне жаль, что у нас нет свежих овощей, Вероника. Перестаньте извиняться за то, в чём вы не виноваты. Майк, видимо, думает, что я намекаю на его кулинарные способности, что это его вина. Учитывая качество еды, которую мы храним здесь месяцами, еле работающую плиту и нехватку времени, думаю, я не так уж и плохо справился. смеряю его презрительным взглядом вот уж кого не могу терпеть так это постоянно ноющих людей у всех за столом такой вид будто они пытаются придумать как бы нарушить затянувшееся молчание вы считаете это суровыми условиями замечаю я ваше поколение привыкло что можно с лёгкостью достать любую еду, продукты со всего мира. Я же помню время, когда сложно было найти даже хлеб, большинству людей пришлось вскопать свои сады, чтобы посадить картофель, а всё, что хотя бы отдаленно напоминало колбасу или сосиски, считалось роскошью. Ужин, который вы приготовили, тогда считался бы праздничным банкетом. Гитрих подмигивает Майку. Смотри-ка, Майк, комплимент. Ага. Отвечает он. Снова наступает тишина. Слуховой аппарат усиливает чавканье. Думаю, завтра мне стоит одной пойти посмотреть на пингвинов, объявляю я. Не хочу мешать вашим научным исследованиям. А дорогу к колонии я уже запомнила. Майк бурчит. Не лучшая затея. Почему же? Вам не нужно оберегать меня. Я вполне могу и сама о себе позаботиться. Язвительно отвечаю я. Если вы остаетесь здесь, то вам придется жить по нашим правилам. настаивает учёный, злобно сверля меня глазами. И я отвечаю ему тем же. Мне уж точно по силам переиграть в гляделки такого сопливого нахала, как этот Майк. Эри поворачивается ко мне и примирительно произносит: "Нам было бы спокойнее, если бы вы отправились туда с кем-то из нас, Вероника. Сейчас погода кажется комфортной, но она может резко измениться. И тогда дело плохо. У нас троих есть опыт поведения в чрезвычайной ситуации. Был бы рад остаться вашим сопровождающим, если вы не против. Меня бесит её предложение. Всё, чего я хочу это одиночество. Но, видимо, снова нужно идти на компромисс. Ладно, соглашаюсь я. По пути я расскажу вам что-нибудь у пингвинах, и, возможно, мы сделаем несколько кадров для блога. Для блога. Один чёртов блок на уме. Недовольно бормочет Майк. Эри делает вид, что бросает в него сосиску. Это заставляет его немного улыбнуться. Будни пингвинов. 12 декабря 2012 года. Только посмотрите на эту даму. Думаю, вы будете удивлены. Она новенькая на базе. Так любит пингвинов, что приехала к нам в Антарктиду аж из самой Шотландии. И ей, вы только представьте, 86 лет. Вот это я понимаю, упорство. Даму зовут Вероника. Она будет жить вместе с нами в полевом центре на острове Медальон следующие 3 недели. И нам не терпится увидеть Как она здесь устроится? Как вы видите на фотографии, Вероника уже побывала в колонии и радостно наблюдает за пятью тысячами пингвинов Адели. Ей предстоит узнать о них всё. И она тоже. Вероника уже успела узнать много нового об Адели. Например, что их любимое блюдо крошечное ракообразное, похожее на креветку, которое называется криль. А ещё, что сейчас в Антарктиде весна. А это значит, Что этих птиц ждут перемены. Многие из них сейчас высиживают яйца и готовятся к появлению новой жизни. Вероника отметила, что каменные гнёзда выглядят не слишком удобными и недостаточно тёплыми. Она права, но следует помнить, у пингвинов под кожей слой жира, а сверху они покрыты тёплым покрывалом из перьев, которые лежат таким образом, что помогают птицам сохранить тепло. Холод для них не такая проблема, как для нас. Кстати, если вдруг кто-то переживает, Вероника в отличной форме и прекрасно подготовлена к жизни на медальоне. Специальной теплой одежды у нее так много, как и решимости. Здесь ей пригодится и то, и другое.